Глава четвертая Особист сразу рванул в нашу сторону, безошибочно выборов меня из всей возвратившейся группы. «Вы капитан Зимин?» «Да». «У меня приказ срочно вас доставить в штаб армии». «Меня одного?» «Нет, еще людей, которые с вами контактировали». «Но бойцов не обязательно, а вот строгого Павла и телефонистку не мешало бы изолировать». «Уже сделано, и ваш груз под надежной охраной». «Хорошо. Когда мы едем?» «Машина уже ждет. Пришлось забрать транспорт в арт-дивизионе. Тут проехать всего километров десять, где вас встретят сотрудники из особого отдела армии». «Понятно. Тогда поехали, и верните мне мое оружие. Оно тоже является частью груза, и я за него отвечаю». Пока я отошел сказать пару слов разведчикам и забрать свое снаряжение, Кутепов развел бурную деятельность. Раненого майора, который так и не пришел в сознание, сразу отправили в медсанбат. Пройдя цепочкой в сторону штаба, где нас ожидала полуторка, стали грузиться. В кабину к шоферу сел сам Кутепов, а с нами в кузов, в качестве охраны или конвоя, уселись еще шесть бойцов, причем один из них был вооружен пулеметом. Со стороны особиста была попытка разоружить моих спутников, но я настоял этого не делать, мотивируя тем, что в дороге может случиться все, что угодно, и пара проверенных вооруженных бойцов не помешает. Строгов сидел тут же демонстративно охраняемый груз, вооружившись трофейным МП-40. Рядом с ним примостилась телефонистка, с интересом наблюдающая за всеми движениями вокруг. По-моему, она еще до конца не поверила, что они смогли прорваться в расположение советских войск. Уже рассвело поэтому необходимости в приборах ночного видения не было. Я их тут же спрятал подальше, чтобы не привлекать внимания. Машина, урча, прыгая на неровностях дороги, увозила нас с передовой. Я грустно смотрел назад, зная, что большинство тех людей, которых сегодня видел, скоро не будет в живых. Как мог, постарался помочь им против здравого смысла и природного эгоизма человека нашего времени. Ведь что было проще? пробраться в расположение наших частей и по-тихому просто уехать. Но эти вмешался же и полез в бой. По большому счету, в этой мне никакой необходимости не было, во всяком случае для меня. Да и авантюризмом никогда не страдал. А тут постоянно какие-то приключения. За пару месяцев уже успел столько натворить, что самому не верится, хотя ведь всегда считал себя выдержанным человеком, неспособным на неоправданный риск в жизни. Вот, озабоченный такими мыслями, я и трясся на кочках в этой допотопной машине. Мои размышления были прерваны беспорядочной стрельбой, как раз по нашему направлению движения. Застучав кулаком по кабине, привлек внимание Кутепова, заставив свернуть машину с дороги в лес. Кутепов абсолютно правильно решил послать разведку вперед. У меня была идея оснастить их радиостанции или послать с ними Строгова или Павлова, Но с обезд дивизии яростно зыркнуть на меня отказался. Пока было время, я снова стал готовиться к бою. Забрав у Строгова свою СВУ, отошел чуть в лес, занял позицию. Из груза на всякий случай вытащил одноразовый гранатомет и закинул его за спину. Рядом примостился Павлов, приготовив свой пулемет для стрельбы. Строгов, вытащив из машины мои вещи, отошел под деревья, где расположился вместе с девушкой и двумя бойцами охраны. Пока было время, остальные бойцы и водитель, по моему совету, рубили в лесу ветки деревьев и маскировали автомобиль. Перестрелка впереди все разрасталась, и в нее влились хлопки танковых пушек и характерные очереди немецких пулеметов, которые уже трудно было не узнать. И я выругался. Опять окружение. Пришлось идти к Кутепову. «Капитан, это опять окружение. Мы точно не проедем». Бери водителя и выдели ему одного бойца в сопровождение. Пусть едут обратно и известят командира полка. Судя по звуку, опять мотоциклисты и танки. В лес они не полезут. Будут двигаться по дороге и уничтожать все на своем пути. А мы попытаемся лесом выбраться. Я смотрю, это у нас уже привычка такая. По лесам из окружения выходить. Я вас не могу оставить. Я и не предлагаю. Но вот известить командира полка что они могут получить удар в тыл, это ты обязан сделать. Так что действуй, а мы будем готовиться к движению». Через две минуты машина уже на всей максимальной скорости неслась обратно в расположение полка, а мы, замаскировавшись, ожидали возвращения разведки. Ожидание затягивалось, пока наконец-то не появились оба запыхавшихся бойца, отправленных Кутеповым в разведку. Ничего нового для меня они не сказали. Немецкие танки, мотоциклисты и пехота. Если мне не изменяет память, опять подвижные части второй танковой группы Вермахта. В этой полосе должен был наступать 24-й механизированный корпус. Кутепов, вопросительно глянул наглянул на меня. я ему высказал свое мнение, что это завершающий удар окружения группы войск 28-й армии. Так что опять придется осторожно идти, стараясь не ввязываться в бой. Тем более здесь наступают отборные и хорошо укомплектованная часть. Наша группа снова двинулась через лес, страсть забираться подальше, ориентируясь по звукам боя. Я, несмотря на протесты Кутепова, снова решил пойти в разведку, а то, как эти орлы топают в лесу, даже мне, насквозь городскому жителю резало слух. И уже в сопровождении Павлова двинулись в сторону дороги. Радиостанция опять была включена и оставлена имеющему опыт обращения с ней строгого. На дороге была знакомая картина. Колонна немецкой техники, танки, грузовики и артиллерия. При такой плотности войск движение только лесными массивами оказывается единственно правильным. На привале подселку типов. Руководство в отряде потихоньку переходило ко мне. И многие это понимали. Сказывался опыт скрытного передвижения в лесу. Да и мой статус сотрудника Центрального аппарата госбезопасности – Выводил у меня сразу на руководящую роль. Ну что, капитан, будем делать? Сразу перешел к основной теме Кутепов. Остается пробираться лесами. С юга ударили части 24-го механизированного корпуса немцев. На востоке окружение завершают части 9-го армейского корпуса вермахта. В общем, опять окружение. По моим прикидкам, нам придется идти до самой Десны. По идее, там части нашей 43-й армии смогут организовать нормальную устойчивую линию обороны. Жаль, что ты не успел сообщить нашему руководству. Наверное, поэтому тебя и хотели так быстро эвакуировать. Да знают они все. Информация по этим планам немцев уже переправлена к командованию по нашей линии. Но реально при таком соотношении сил что-то предпринять существенно трудно. Хотя есть у меня мысли по этому поводу. Но извини, капитан, не твой уровень. «Да я понимаю. Видел, как в штабе армии всполошились, когда про тебя сообщил. Непростой ты человек. Да это и заметно. Вот так мы двигались целый день. Ближе к вечеру вышли к небольшой деревне. Но по запаху Гарри поняли, что война и ее стороной не обошла. Понаблюдав с полчаса, два бойца двинулись к крайнему дому. На удалении мы с Павловым двинулись за ними. Но вскоре один из них вышел и замахал рукой. Но я был все-таки осторожен, сам такие фокусы с немцами выделывал. Но на этот раз все было спокойно. Но вот картина, которая нам открылась, спокойствие не прибавила. В эту деревню, спасаясь от немецкого наступления, заехал транспорт с нашими ранеными. Тут их и догнали немецкие мотоциклисты. Всех, кто мог ходить, согнали к стене большого дома и расстреляли из пулеметов. Остальных, лежащих, просто прирезали штыками в телегах. Недалеко лежала инструктор. Видно, ее долго насиловали, а потом просто добили. После такого развлечения немцы пожгли деревню, но из-за того, что недавно прошли сильные дожди, сгорели только те дома, на которые не пожалели бензина. Картина радостная. Ходя по домам, так больше и не нашли никого из местного населения. Вызов из леса остальных выстрел боевое охранение на въезде в деревню. Вид расправы над нашими ранеными заставлял моих спутников сжимать кулаки и стискивать зубы. Пока было время, часть бойцов разбрелась по домам в поисках продуктов. Я ходил по деревне, но взгляд постоянно возвращался к расстрелянным. Наконец-то, собравшись с мыслями, подошел к Утепову и попросил уточнить название деревни. Затем достал маленький цифровой фотоаппарат и сфотографировал все, что видел. Это было тягостное зрелище. Но это мы забывать не должны. В амбаре на окраине села нашли всех местных жителей. Немцы их согнали туда, пока расправлялись с ранеными. А потом решили не оставлять свидетелей, подожгли деревянное строение с живыми людьми. Через час, найдя немного продуктов, мы отошли от деревни метров на сто и разбили лагерь. В этом месте мертвых никто не хотел оставаться. Все сидели молча. Зоя, девушка-телефонистка сидела с бледным лицом и отказывалась от ужина. Тягостное впечатление от увиденного в деревне никого не остало равнодушным. Наконец-то Павлов не выдержал и спросил меня. «Товарищ капитан, как же это может быть? Какие же они звери?» Я чуть подумал и бросил короткую фразу. «План Ост». Даже Кутепов, сидевший с понурой головой, бросил удивленный взгляд на меня. Павлов решил прояснить мои слова. «Что за планост такой? Это не секретно?» «Я вздохнул. Придется рассказывать. Да и авторитет нужно поднимать. Мне с этими людьми идти еще долго. Расскажу им немного, чтоб дурных мыслей, от дурных мыслей разбежаться по дороге не возникало». Для немцев пока секретно. Начальник СС Генрих Гиммлер подписал с ведома Гитлера так называемый планост. «Очистка земель Советского Союза от неполноценных народов для немецких колонистов будут создавать специальные команды карателей, причем многие из них будут формироваться из прибалтов выходцев западной Украины пленных красноармейцев, перешедших на сторону противника основная задача борьба с партизанами, которых тут в скором времени очень много появится и уничтожение населения план предполагает уничтожение в течение 10 лет 90% населения Остальные будут использоваться в качестве рабов. Это, конечно, данные не точные, но то, что план начали выполнять, это вы уже видели. Думайте, если у кого появилось мысль убежать и где-нибудь затаиться, то рано или поздно немцы придут. Тут идет уже вопрос об уничтожении народа. И единственная возможность противостоять этому – уничтожать этих нелюдей. Подумайте. На этой ноте я прекратил свое выступление, дав каждому осмыслить мои слова. Чуть позже Кутепов подсел и спросил. «Может, зря раскрыли такие сведения о государственной важности?» «Да нет. Люди не глупые, сами все видят. Просто у некоторых начинают опускаться руки. Вот я им и объяснил, что ложить и спасти свои семьи они смогут, только уничтожая противника. Есть такая наука — психология». Утром часовой услышал в деревне шум моторов, о чем сразу известил всех нас. Мысль, что это могут быть наши, посетила не менее одного. Немцам здесь делать нечего. Все, что могли, они уже натворили. Но соблюдая все меры предосторожности, я, Павлов и Кутепов пробрались к деревне и из леса наблюдали за приезжими. К сожалению, это оказались немцы. Два тентованных уперблица. Из них выскочили солдаты, человек десять-пятнадцать, и вытаскивали канистры с бензином. Тут же из машин выводили наших военнопленных изгоняли сгоняли в небольшую группу. Я их насчитал человек пятнадцать. А вот немцы меня заинтересовали. Сразу было видно, что эсэсовцы. Но вот какой дивизии принадлежали с такого расстояния, разглядеть даже в оптический прицел не получалось. Рассмотрев пленных, я удивился. Среди них была пара знакомых лиц. Ткнув в бок Кутепова, указал ему в сторону деревни и передал СУ, чтоб он глянул. Может, я ошибаюсь? Среди пленных был недавний знакомый, сержант Никаноров. еще один разведчик. Кутепов подтвердил, что это бойцы из 774-го стрелкового полка, который мы только вчера утром покинули. «Ну, что ты думаешь об этом?» — обратился он ко мне. Скорее всего, уроды вчера заскочили в деревню и постреляли всех. Может, пьяные были. Сейчас задумались, прислали команду зачистки. Пленные в качестве рабочей силы. Покидают трупы в дом. Этих расстреляют и сожгут все, не оставив следов. Зачем им это все? Да они пока на Запад оглядываются. Насколько знаю, Гитлер хочет с англичанами помириться. Поэтому слухи о массовых расстрелах ему не сильно нужны. Вот и подчищают за своими вояками. Только что тут СС делает? Вроде как их тут не должно быть. Что будем делать? Освобождать наших, конечно. Тут их человек пятнадцать. Немцы выбрали самых крепких, чтоб могли трупы таскать. Освободим, ты их застращаешь, что в плен попали и под ружье. Нам бойцы нужны. Не опасно. Немцы человек пятнадцать, нас меньше. Тоже мне проблема. «Значит так. Павлов, выдвигаешься вон к твоей околице, там как раз все пространство просматривается. Кутепов, берешь своего пулеметчика, заходишь чуть левее, перекрываешь отход, чтоб ни одна крыса отсюда не убежала. Трех бойцов со мной, строго на хозяйстве. Понятно? Павлов, берешь вторую радиостанцию».